Глава 17. Внеочередной сбор у капитана с привлечением нескольких командиров военных отрядов не прошел незамеченным. Те, из-за кого объявили этот сбор, поняли, откуда ветер дует, и, набрав оружие и боеприпасов, свалили в другую часть лайнера, где дерзко и резко захватили власть, используя простых отдыхающих в качестве живого щита. Объявили, что они члены спасательной команды из песна США. Купили в терминале их же экипировку и шлемы, и радостные люди возвеличили их, назвав спасителями. Само собой, всех спасенных собрать на одной палубе и в одном зале мы не могли, и они были распределены по всему кораблю. Вот спасатели и воспользовались глупостью и доверием людей. Идрис бунт на корабле не оценил и с радостью согласился с нашим предложением об избавлении корабля от остатков наемников. Причина их интереса к лайнеру... «Спецоперация по дезинформации нескольких разведок стран мира», объяснял я. «Канада, Франция, США, Россия, Германия, Япония, Китай, Венесуэла». «Много стран причастно. Очень многие». «Правду знают лишь единицы, их точно нет на лайнере». «Куча всех этих наемных убийц стянулась со всего мира, и они должны были отправиться за решетку». «Еще больше должны были присоединиться после парочки остановок в портах». Спецназ и спецагенты также должны были присоединиться позже, когда мы окажемся в нейтральных водах. Но теперь все это в прошлом, и мы оказались в нынешней ситуации. Афина вывела на дисплее фотографии наемных убийц, которых она засекла. 13 лиц, из которых 7 было перечеркнуто, а еще 2 затемнены. Из 13 проникших на корабли убийц, семеро уже гарантированно мертвы. Кто-то стал зомби, кто-то жертвой зомби. Я тактично умолчал о том, что как минимум пятеро были мертвы после встречи с Натальей. Ну и мной с Роберто. Колумбийские полупрофессионалы, китаец, громила. Еще двух Афина нашла убитыми. Один добровольно расстался с жизнью после укуса. Спасибо, что облегчил нам жизнь. А другой стал и впрямь зомби. Еще двое не найдены. Высока вероятность их смерти. Но есть и шанс, что они выжили и прячутся на лайнере. Поэтому я попрошу вас запомнить их лица и при обнаружении дать знать. Если труп, достаточно подтащить к камере. Моя помощница считает информацию и примет к сведению. Если живой, не даем поводов к драке и сообщаем нам. Будем разговаривать отдельно. Агенты где? Решил спросить новый капитан корабля. Как минимум трое перед вами. Еще троих, к сожалению, мы нашли мертвыми. Местоположение некоторых неизвестно. Операция была секретная, и многие попали на корабль, даже не имея полноценного понимания о цели нахождения на лайнере. «Возможно, они сейчас зачищают лайнер, а мы не подозреваем о том, что они агенты разведки», — объяснил им я. На самом деле ситуация была еще печальнее, чем мы думали. Связующим являлся прошлый капитан корабля, и он реально знал, кто из гостей, как говорится, не просто отдыхающий, но он, увы, слегка отошел от дела. Я знал, что кроме Натальи здесь будет порядка 20 специалистов для подстраховки. И не все из них успели добраться до лайнера. Поэтому рассчитывать в реальности я мог лишь на Роберта и Наталью. Еще я на 99% был уверен в том, что тот белобородый старик в костюме, пыхтящий как паровоз, тоже прибыл не ради казино на этот лайнер. И, пожалуй, все. Афина выдала по нему справку. Он раньше работал в кое-каких не совсем афишируемых структурах национальной безопасности, но уже лет 10 как был на пенсии. Не удивлюсь, если выяснится, что старика, как и многих других отошедших отдел специалистов, прислал бывший оружейный барон, повелевавший огнестрельным оружием в прошлую эпоху Земли. Далее. «Вот эти четыре нехороших человека и есть те самые идиоты, взбаламутившие воду и переманившие на свою сторону несколько сотен отдыхающих и других успевших вооружиться бойцов», — указал я на выживших убийц. «Вы сможете их прикончить?» — задал вопрос как раз старик, приглашенный на капитанский мостик для обсуждения сложившейся проблемы. «Им плевать на жизни людей. Нам нет. В случае заварушки люди станут для них живыми щитами». Пожал я плечами. Снайперская винтовка. Сделал первое предложение старик, вызвав бурю обсуждений. Он не унимался, и все больше предложений исходило от него, от чего росла моя уверенность в том, что он и мистер Хедберг звенья одной цепи. Надо бы с ним поговорить с глазу на глаз. Получается, мы в любом случае оказываемся в проигрышном положении, хоть и контролируем судно. Массируя виски, сделал вывод Идрис. Ну, не все так плохо. Они чрезвычайно самоуверенные личности и совершенно точно понимают, что вариантов у них немного. Они будут тянуть до тех пор, пока лайнер не окажется у берега, а там уже попробуй их найти и схватить. Они зашевелятся, как только поймут, что корабль заикарился и не движется. Надо действовать на опережение. Начнем с переговоров. Раз уж они понимают, что нам известны их личности, то я думаю, они не откажутся перекинуться парой слов. Нужно сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Начал я продумывать стратегию переговоров с этими четырьмя занозами в заднице.